Глава 8. Вы сотрясение мозга не могло растянуться на несколько дней. Оно продолжалось всего чуть-чуть часов, в течение которых Гэри беспроводно спал, и примерно в 10:30 следующего утра он почти у нас своим присутствием. Я была на кухне одна, готовила Йоркширский пудинг на обед, И тут он ввалился, соблазнительно распахнув до пупка халат в огурцах, почесывая голову в колтунах, моргая сонными зенками и широко зевая. На подбородке красовался большой синий фингал. Приблизившись, он робко его потрогал. «У меня на подбородке огромный синяк», — удивленно проговорил он. «Откуда он взялся, Рози? Неужто мы вчера вечером играли в лошадки? Мне казалось, что я слишком нажрался, чтобы вытворять такие штуки». Всяняк ты заработал после того, как последовательно оскорбил всех членов моей семьи. Вчера за ужином Майлс вмазал тебе в челюсть. Ах, да, точно. Теперь я всё вспомнил. Перебрал немного с выпивкой, да? Плохо отозвался о родственничках. Ох, не вось я теперь у них в немилости. Ну извини. Никаких проблем, пробормотала я, яростно взбивая тесто. Никаких проблем, Гари, ведь ровно через 24 часа я делаю ноги. Собираю чемоданы и гружу их, а Айва Хамиков и черно-белую морскую свинку Вольва, не позднее, чем ты загрузишься в такси в понедельник утром и поедешь в клуб обедать с Боффи. Мне так стыдно, крошка Рози. Я обернулась. Он уже 100 лет не называл меня крошка Рози. И в его глазах я заметила выражение, которого не видела уже давно. Самую малость смирения, каплю раскаяния и даже крошечную мольбу о прощении. Я сглотнула комок. «Все в порядке, Гарри. Хотя знаешь, ты и в самом деле превзошел самого себя. Знаю». Повисла тишина. Он наполнил чайник и поставил его на конфорку. Тесто было готово, но я продолжала мешать его венчикам, чувствуя, как он топчется позади меня и понимая, что он еще не все сказал. Он откашлялся. «Рози? М-м-м?» Я тут подумал, может, нам с тобой съездить в отпуск или придумать что-нибудь такое? Только ты и я. Остави Маева с твоими родителями. Мы не были в отпуске с медового месяца, и нам обоим это пойдет на пользу. Я тяжело вздохнула. «Ты всегда твердишь, что нам нужно выбраться куда-нибудь без посторонних, без Боффи, Шарлотты и прочей компании. Так почему бы и нет? Мы могли бы поехать в Шотландию, в Испанию, на Майорку. Развлечемся немного, хочешь?» «Гарри, это бесполезно», — тихо проговорила я. Я все сказала и приняла решение. Последовало молчание. Я уже подумала, понадеялась, что он снова начнет расписывать свою страшную месть». С этим было бы легче справиться, чем с стивами попытками меня умаслить. Но он этого не сделал. "Прошу Рози, не думай, что я безнадёжен", сказал он и тихо добавил, хихикнув. "Сама подумай, кому ещё нужен старый зануда вроде меня". Я чуть было не повернула голову, но вовремя удержалась. Не хотелось смотреть ему в глаза. Даже Гари мог показаться, если недостойным любви, то достойным жалости. Именно это мне хотелось видеть меньше всего. Но он подошел к барной стойке, вынудив меня посмотреть ему в лицо. «Мы могли бы начать заново, не унимался он. Я могу измениться, правда? Бросить пить, стать тебе хорошим мужем, и я не шутил насчет работы. Я уверен, ты забудешь о том глупом мальчике-тинейджере, Рози? Забудь ту лапшу, что он навешал тебе на уши. Он всю голову тебе заморочил. Прошу, Рози, не позволяй ему встать между нами». Гаря, извини, но я не передумаю, я ухожу. Ухожу от тебя и другие мужчины тут ни причём. Смит тут он молча смотрел на меня прямо в глаза, потом отвёл взгляд и тоном капризного приказа, куда более привычным для меня, нежели интонация жалобы, попросил: "Не приготовишь ли ты мне завтрак, Рози?" То есть имея в виду, что теоретически а всё ещё твой муж, как бы утомительно это ни звучало. Я вздохнула с облегчением. Слава богу, что у Гари вечно пустой живот. Слава богу, что в его жизни нет ничего важнее еды. Мне совсем не трудно, мило, пропела я, потянувшись за сковородкой. Два яйца или одно? Два, и поскольку я не ввязываюсь в войну на голодный желудок, пойду-ка я в сад наберу грибов, чтобы добавить в омлет. Рада, что ты не потеряла аппетит, Гари. О, чтобы это произошло, одного лишь выстрела в спину мало. Ты не понимаешь, во что ввязалась, Рози. И вот, оставив за собой атмосферу не смей со мной связываться, он развернулся и в развалочку пошёл прочь, направляясь в конец нашего сада, где лев пересекал поле, и даже в это время года обильно произрастали лесные грибы. Я подошла к окну рядом с раковиной и стала за ним наблюдать. Он торопливо семенил по лужайке, шлёпая тапочками по мокрой траве. Халат развевался у колен, тяжёлый иззат колебался из стороны в сторону. Со стороны холма появился Майлс и мой отец. Увлечённые разговором, они двигались прямо на гаре. Поравнявшись с Майлсом и Гари, поприветствовали друг друга коротким и вовсе не враждебным кивком. Значит, дуэли не будет. Я вздохнула с облегчением и, вернувшись к Йоркширскому пудингу, вылила его на шипящую сковородку. Щёлкнула входная дверь. Вошли Майлс и папа. Я слышала, как они тихими голосами обсуждают севооборот и малую урожайность из-за дождей. Подглядывая в открытую дверь кухни, я проследила, как они прошли в гостиную к маме и Филли, которые сидели на ковре с детьми и вырезали бумажных куколок из бизнес-раздела Sandy Times. Гари вернулся через несколько минут, хрипя от непривычной физической нагрузки, и сжимая в горстях добычу. Две большие пригоршни чудесных, свежайших грибов. Он бросил грибы на стол, и тут вошел мой отец. А, Гарри, ты проснулся. Надеюсь, не держишь на нас зла? Что вы, Гордон, как можно? С побитым чувством собственного достоинства приношу искренне извинения. Не пойму, что на меня нашло. Думаю, во всем виноваты виски. Кстати, я сам бы не отказался от глоточка. Пап, сейчас четверть двенадцатого. Значит, осталось ещё 15 минут. Но это мой дом. Я хочу выпить так, что так оно и будет. Вижу, ты собрался завтракать, Гари, не стану тебе предлагать. Гари провожал его взглядом, разрываясь между двумя своими пристрастиями, как маленький мальчик, который смотрит заставку любимой телепрограммы. И тут родители сообщают, что можно пойти в зоопарк, но только выйти нужно немедленно. Спертное победило. Рози, милая, перебери за меня грибочки, ладно? А потом обжарь по-быстрому, хорошо? Неприлично твоему старикоу пить в одиночестве я мигом. Я улыбнулась. Мне, как и Гаре было известно, что в этом доме возможности выпить выпадало нечасто. Зная предрасположенность Гари к излишествам, папа строго следил за шкафчиком с напитками. Я разбила яйца в сковородку и уныло размешивала их лопаточкой. Неужели теперь начнут самые мерзливые дрязьки? Гаря явно не собирался отпускать меня по-хорошему. Чёрт, чёрт, чёрт. Я вздохнула и принялась перебирать грибы, осматривая перепонки. По счастливой случайности в нашем саду росли потрясающие лесные грибы, но некоторые из них были слишком уж хороши, поэтому нужно было как следует их проверить. Помню тот удивительный случай, когда мамочка приготовила на ужин суп из белых и боровиков, и на следующий день мы все встали с круглыми глазами. Всю ночь нам снились расписные порнографические сны. Да, всегда есть риск нарваться не просто на галлюциногенный грибок. И поскольку в далёком кулинарном прошлом я ходила на курсы к Антонио Карлуччо, специалисту-микологу, на мне лежала обязанность убедиться в том, что грибы не кишат смертельными спорами. Сегодня мне не очень повезло, мрачно думала я, тыкая грибные шляпки. Вполне обычные гребочки. Пара белых пригоршней лисичек, ещё пара-тройка разновидности, но ни одного гриба, от которого Гари стал бы давиться. Потом бы побогровел, схватился за горло, прохрипел яд, и печальный туши рухнул бы на пол. Я уменьшила огонь, положила в бокал лёд и пошла в прихожую, где под лестницей стоял наш шкафчик с спиртным. Там я намешала себе мощную порцию джин-тоника. На минутку присела на нижнюю ступеньку, болтая кусочками льда в стакане и смакуя свою фантазию. Вот это было бы здорово, мечтательно размышляла я. Ядовитый гриб, противоядие ещё не найдено, пару дней в интенсивной терапии, недолгая кома, а потом пшик задёрните шторку вокруг этой койки. Я улыбнулась и хлебнула своего коктейля. Как изимительно удобно всё бы вышло. Не надо ни развода, ни судебного разбирательства, ни родительской тяжбы и заяба. Всё получилось бы менее грязно, более окончательно и вместе с тем принесло бы больше удовлетворения. Я уставилась в свой почти пустой бокал, нахмурилась. Неужели ты серьёзно, Рози, собираешься улезнуть в лес, сорвать одну из тех жёлто-зелёных паганок, которые всегда казались нам подозрительными, потом тайком пробраться в дом и кинуть её в сковородку? «Ха, а почему нет?» — пискнул маленький голосок в моей голове. «Неужто кто-то окажется умнее тебя? Неужто тебя хоть кто-то заподозрит? Ведь Гарри сам собирал эти грибы, не так ли? Ты здесь ни при чем, и никто не слышал, что он просил тебя их перебрать. Нет свидетелей этого разговора, а он уже не сможет проговориться, так что терять тебе нечего, черт возьми». Мое сердце бешено забилось. «Только подумай, Розе». Никаких судебных разбирательств, никакой гнусной проверки на отцовство. И не будет мерзкой клеветы, что я плохая мать. Айва не пострадает. Я смотрела, как на дне стакана медленно тает лед. Потом заглянула в соседнюю комнату. Мамочка громко и хвастливо говорила с кем-то по телефону. Наверное, с Марджери. Папа с Майлзом сидели в креслах, спрятавшись за раскрытыми газетами. Филли играла на полу с детьми, показывая им, как рисовать круглые блюдца. Гаря приткнулся у камина. Обокатившись о каменную полку, вытянутой рукой, он стоял спиной ко мне и медленно потягивал виски до сих пор в халате. Выскользнуть за дверь незамеченное было бы минутным делом. Собрать урожай. Я мигом бы вернулась и пожарила поганки. Медленно, очень медленно я поднялась. И вдруг Гаря обернулся. Его взгляд зацепил меня, как колючая проволока. Мой завтрак готов. Я вспыхнула виновато, вздрогнув и при этом пролила остатки джин-тоника на юбку. Оу, да, наверное, извини, я пойду посмотрю. Нет, я сам пойду. Он поставил виски и злобно сверкнул глазами. Господи, Рози, пока ты там копаешься, уже пора обедать. Фелип подняла голову, возмущённо на меня посмотрела, но я была рада, что он ушёл. Рада, что сам пошёл возиться со сковородкой. Отрехнув мокрую юбку, я заметила, что рука у меня дрожит. Прежде чем присоединиться к другим в гостиной, я постояла минутку, держась за перила. Меня всё трясло, я схватилась за лоб, он взмок. Ну и дела. Только что я собиралась отравить своего мужа.